Глава 6 «Земля, потерянной от рады». Первое. Фильмы становятся настолько личными, что мне не по себе. Ну, конечно, предыдущие меня тоже тронули. Я гневался, тревожился и спасался вместе с Анной Гейдж, сочувствовал злоключением гилмартинов ибо каждая история из грязи в князе по-своему нова, и каждое падение обратно в грязь мучительно. Я жалел озлобленных Вирджинию и Уильяма. Уильям — это несчастное создание, идеалист, сломавшийся при столкновении с жизнью. Вирджиния — ненавистница Венеры. Чем стала бы она в наш век более свободных нравов? Но превратности их судьбы казались мягче, потому что я смотрел на них издали, потому что на них были исторические костюмы, и потому что я не знал этих людей, хоть и понимаю теперь, насколько сильно они живут, точнее жили, пока Нюхач не вытащил дубинку из элегантной трости во мне. Но Мальвина, моя бабушка, и открытие, что ей когда-то было 30 лет, и она так боялась клейма старой девы, что пошла на ложь, ну, не то что прямо солгала, но намекнула на срочную необходимость брака, потрясло меня до основания. Это противоречило всем моим убеждениям о ней и о бабушках вообще. Бабушка обязана быть столпом безупречной морали — А сомнительная бабушка, все равно, что фальшивая монета. Во всяком случае так было в белом англосаксонско-протестантском мире моего детства. А Родри, как хорошо я помню день, когда мне исполнилось 8 лет, и Родри подарил мне бумажку в 5 долларов и пожал мне руку, до тех пор он неизменно целовал меня при встрече, и это рукопожатие знаменовало важный шаг на пути к превращению в мужчину. Я стал большим мальчиком, которого дедушке уже не положено целовать. Неужели этот уверенный пожилой мужчина, так хорошо одетый и пахнущий французской туалетной водой, был несчастным мальчишкой, пережившим спуск в ад, работу под мастерьем печатника в курьере? Неужели этот низкий, все еще музыкальный голос, когда-то был серебристым тенором, проникшим в самое сердце Мальвины, Секретарший мистера Ейга, с виду такой неприступной, под броней серебристого пенсне. Но больше всего меня смутила фигура отца. Чтобы тот, кого я знал мудрым человеком, когда-то был в таком смущении, в таком смятении из-за стрел Купидона, чтобы он так поглупел из-за девчонки, так смотрел в рот преподавателем, так сомневался в себе, но это невыносимо. Что же придало ему силу, Что закалило эту мокрую вату, превратив ее в сталь? Узнаю ли я? Как далеко должно зайти мое подглядывание? Я познал стыд, который испытали сыновья Ноя, узрев наготу пьяного отца. Но неужто я и впрямь при жизни был таким бестолковым и бессмысленным ослом? Считал, что страдания и пороки человечества впервые появились лишь на моем веку. Но нет, не то чтобы... Я никогда не применял всеобщие истины к людям, благодаря которым появился на свет и получил возможность набраться жизненного опыта. Я принимал их как должное. Согласно маккуэре наши родные актеры второго плана в нашей личной жизненной драме, никогда не думая, что они солисты в другой, их собственной постановке, ну, возможно, безвкусной и, несомненно, глубоко прочувствованный, маккуэри вообще много говорил про личную драму. Он любил именовать ее «путь героя». А когда я заявил, что этот термин, несомненно, слишком грандиозен для такого применения, Макуэри отчитал меня со всей строгостью шотландского учителя, бьющего тупицу ученика по рукам линейкой, гилмартин ты относишься к очень опасному классу дураков, ты тривиализатор. Для человеческого существа все, что его сильно задевает, нетривиально». Для него все деяния расположены на шкале героики, насколько он ее воспринимает. Сколько шуму об Эдиповом комплексе. А это всего-то история парня, который хотел отымить свою мамашу. Геркулесов комплекс, когда кто-нибудь вбил себе в голову, что обязан совершить нечто героическое, а жену и детей по боку. А комплекс Аполлона, когда думает, что можно жить постоянно на свету, не прибегая к раскрепощающей тьме, а женщины. Наши города и деревни полны. Медей, Персифон, Антигон и бог знает кого еще. Они толкают тележки в супермаркетах, и никто не догадывается, кто они на самом деле такие. Ну, разве что они сами, да и то, вероятно, лишь во сне. Все они идут путем героя и ведут героическую борьбу. Насколько они ее воспринимают, сказал я, чтобы немного охладить его. Им не обязательно ее воспринимать, олух ты этакий, во всяком случае в том смысле, который ты имеешь в виду. Им достаточно жить в ней и переносить ее в меру своих сил. «Гилмартин, ты мнешь себя мыслителем, но на деле ты тривиализатор, потому что твои мысли не питаются никаким сильным чувством. Проснись, оживи, сначала чувствуй, потом будешь думать». Кажется, именно его совет я сейчас и выполняю, просматривая эти удивительные фильмы, неизмеримо превосходящие все, что я видел, когда был кинокритиком. Сегодня последний день фестиваля, и я снова в кинотеатре с Аллардом Гоингом, сочетающим роли злодея и низкого комедианта в моей персональной драме, в которой он преждевременно опустил занавес, во всяком случае, для внешнего мира.